Глава 13 Гаранзии я расселила. Им, конечно, неплохо жилось всем троим на одном подоконнике, но я решила, что это неэффективно. Первые две ко мне уже привыкли, третья привыкала постепенно. Я расставила их по принципу одно окно, одна гаранзия. Вряд ли ко мне в дом может кто-то забраться, по крайней мере, теперь, когда на страже Даррен, а временами и сам император. Но зачем добру зря пропадать? пусть потихоньку выполняют защитную функцию. Одна гаранзия осталась на прежнем месте, еще одна отправилась на второе окно в гостиной, а третья на кухонное. В принципе, минимум три гаранзии еще смогу пристроить, но лучше не надо. Если кто и полезет, то на первый этаж. Зачем взбираться по стене аж до второго этажа, если в дом удобнее попасть через первый, а потом уже шастать где хочешь? Впрочем... Повод лезть до второго этажа только что появился. а яйце тоже позаботилось. Эруан сказал, что Раах, как магическое создание, уже почти полностью сформировавшееся, вылупится, как только почувствует силы на это. Ни температура, ни внешние условия значения не имеют, кроме, пожалуй, серьезной опасности. Эруан предполагает, что если яйцо почувствует сильную угрозу, Раах вполне может вылупиться или, наоборот, затаиться еще подождать. В остальном мы никак не можем повлиять на этот процесс. Однако я все же вытянула из Эруана кое-какие подробности. Узнала, что гнезда у Раахов в форме семигранников и дно и стенки выложены из камней, только на дне камни более мелкие, причем светлые Раахи подогревают камни магии и света, а тёмные рахи охлаждают камни магией тьмы. Так что я не поленилась, насобирала камней во время одной из прогулок с Ируаном. Даже Жанне я не могла доверить столь ответственное поручение. Она-то, конечно, не догадалась бы, в чем дело, но вдруг за ней кто проследит? Кто-нибудь, кто догадается, для чего могли понадобиться камни? Лучше лишний раз перестраховаться. В качестве охлаждения я накидала рядом с яйцом льда из местного аналога холодильника, О непромокаемом дне тоже позаботилась. Вся эта красота расположилась у меня поверх большого подноса. Глядя на мои старания, Даррен только головой качал и попивал чай с приготовленным Жанной печеньем. Оно магу неожиданно понравилось. Процесс моего привыкания к магии тьмы продолжался. Больше не было жутких экспериментов, а я все спокойнее реагировала на проявление магии Даррена и потихоньку раздумывала, как бы начать уже экспериментировать в обращении к свету. Конечно, проще всего было бы попросить Эруана о помощи или Даррена. Или Тиана, которая теперь всегда и везде меня сопровождает, добавляя сложности, Но, увы, я не могу рисковать. Никто из них не должен узнать, что я обладаю почти первозданным светом. Это вызовет ненужные вопросы, в том числе желание проверить, действительно ли я та, за кого себя выдаю. Даррен, конечно, догадывается о чистоте моей магии, но пока я сдерживаюсь и не обращаюсь при нем к свету, любые предположения остаются лишь предположениями. «Я понимаю, что у меня не так много времени. Совсем скоро Эроан пригласит меня во дворец, и возможности отказаться больше не будет. Пора думать, что делать дальше. Выполнить задание Ордена или попытаться избавиться от метки, а потом бежать, потому что после снятия метки оставаться в столице будет нельзя. Из-за повышенного внимания со стороны Тиана улучшить момент для встречи с магом было непросто». По вечерам меня неизменно приглашал на свидание Эруан, а днем Тиан был наготове, как будто даже караулил неподалеку от дома. «Тиан, как ты думаешь, почему Даррен так обо мне заботится?» — полюбопытствовала я, когда рыжий маг в очередной раз меня сопровождал. «Заботиться?» — поразился рыжий. «Я получил задание присматривать за тобой, охранять, беречь от напасти и любых угроз, но...» «Я бы не сказал, что это забота!» Он почесал макушку. «Но как же не заботиться? Целыми днями он сидит у меня дома, а когда я выезжаю из дома, за мной присматриваешь ты, это ли не забота?» «Я по-прежнему считаю, что ты важная свидетельница. Не расскажешь, чего именно?» Диан вперил в меня пытливый взгляд. «Я только руками развела». Чтобы выловить мага из делегации, пришлось воспользоваться помощью Дималы. Но зачем? поразился Тиан. Ты же совсем недавно была у мадистки. Ты видишь на мне новое платье? Ну, э -э -э -э -э -э -э. я не помню. Зря Тиан. Во-первых, внимание к деталям, важное качество будущего работника службы безопасности. Да, ты права, мне стоило запоминать каждый раз, как ты выглядишь. Рыжий покраснел. «Во-вторых, — продолжила я, — большинство девушек стремится к красоте, а это значит, что платьев много не бывает. Многие из нас готовы тратить время и силы, чтобы сотворить еще один прекрасный наряд, а потом блистать». На лице Тиана отразился ужас. «Ароника тоже такая?» «Ты меня спрашиваешь? Я с ней не знакома. А вот почему ты до сих пор не знаешь, такая Ароника или нет, вопрос к тебе». Бедняга совсем стушевался. Я все понял. Подожду в соседнем кафе. Не расстраивайся. Я ему подмигнула. Выйду от модистки, поговорим об особенностях девушек и знакомствах с ними. Отправив Тиана ждать в соседнем здании, я вошла в салон. Меня встретила помощница Дималы. Леди Вивьена, здравствуйте, сейчас позову госпожу Дималу. Обрадованная модистка увлекла меня в комнату отдыха. Ох, Вивьена, я так рада! Вижу, ты потихоньку исправляешься, стала чаще заглядывать ко мне. Прости, Димала, но сегодня у меня совсем нет времени, чтобы с тобой поболтать. Мне нужна твоя помощь. О, рассказывай! Жадная дыинтрик из плетен Димала оживилась. Понимаешь, мой поклонник, Лорд Тиан, внимательная. Не совсем. Я сомневалась, что Димала расскажет мою легенду о Ронике, но решила перестраховаться. Мало ли, слухи расходятся по городу с бешеной скоростью. Тиан — это лишь прикрытие. Тот, кто мной заинтересовался... Его Величество Эруан? Все-то она знает. Димала, это страшная тайна. Я не могу рассказать тебе всего. Лорд Тиан ездит со мной, присматривает, чтобы я на сторону не смотрела. Глаза Дималы округлились от изумления. Но мне приглянулся один мужчина, и он назначил мне свидание. «Кто? Когда?» «Подробности потом. Я уже начинаю опаздывать. Прошу, Димала, прикрой меня. Я выйду через черный ход, а ты сделаешь вид, будто все это время обсуждала со мной новое платье. Мне нужно ускользнуть отсюда незаметно. И если вдруг Тиан сам или через иных лиц будет задавать тебе вопросы...» «Сегодня в это время я была здесь с тобой. Сможешь так сказать? Прикроешь меня?» «Конечно, Вив. Дорогая, всегда рада тебе помочь. Подготовлю платья, которые мы с тобой столько времени смотрели и примеряли. Ты никак не могла выбрать между ними. И буду ждать подробностей». Она мне подмигнула. «Спасибо», — воскликнула я, коротко обняла модистку и поспешила к черному ходу. На самом деле меня ничуть не удивляет ее отношение. У нас с Дималой, похожая история, вернее, у Дималы и выдуманной Вивьены. Родилась Димала в аристократической семье, но ее род к тому моменту начал нищать, а когда Димале исполнилось 12, и вовсе разорился. Девочку отдали в подмастерье на швейную фабрику, лишь бы прокормить ее младших сестер. но ну, а Димала поднялась, научилась шить, зарабатывать. Постепенно раскрыла талант. Когда родители умерли, ей было 16. С сестрами Димала поступила достаточно жестко, отправила их на работу, позволив выбрать, в какой области хотят развиваться. Поместье продала за небольшую сумму, восстановить его не было уже никакой возможности. Зато, сняв со своей шеи сестер, смогла откладывать заработанное. К 20 годам открыла свой салон и еще за пару лет прославилась на всю столицу – Позже и сестрам своим помогла. У них теперь тоже свои дела. Не такие успешные, однако на жизнь хватает. Правда, живут девчонки не в столице, так что я их ни разу не видела. Но узнав мою историю, Димала прониклась с симпатией. Можно сказать, под свое крыло меня взяла. Вот и на работу к себе зазывала. Только я не могла согласиться. Орден не одобрит, если я буду тратить время на работу вместо того, чтобы охмурять императора. Ну а если решу бежать, и вовсе придется разорвать прежние связи. «Закатный» — так назывался ресторан, где мак из делегации от западных провинций предпочитал обедать. Он приходил в одно и то же время, садился за столик у окна и неизменно заказывал грибной крем-суп. Вот и сегодня я надеялась, что мак не изменит себе, появится там же. Чтобы добраться до ресторана, я поймала попутный экипаж, Трясло в нем знатно, меня даже слегка укачало. В ресторан вошла с мыслью заказать воды, просто воды и посидеть немного, отдышаться. Леди, у вас заказан столик? Свежливой улыбкой меня встретили у входа. Я осмотрелась, вот он, нашла. Благодарю на меня ждут. Отмахнувшись от сопровождения, направилась к магу. Димала описала достаточно подробно, чтобы я могла легко его узнать. Одетый в темно-серой гамме, с черными волосами и бледноватым лицом, мужчина лет 35 выглядел мрачновато. Заметив меня, поднял тяжелый взгляд. Я улыбнулась, но взгляд мага это не смягчило. Здравствуйте, лорд Мальен. Прекрасно понимая, что этот мрачный маг не станет вежливо подниматься из-за стола и уж точно не предложит составить ему компанию, решила действовать нагло. Не дожидаясь приглашения, сама заняла стул рядом. «Мы знакомы?» Он приподнял бровь. «Нет, но слава бежит впереди вас». Я снова улыбнулась. «Судя по тому, что на столике стояла только кружка, почти полная, я успела вовремя. Суп еще не принесли, а значит, есть время, чтобы пробить эту броню». «Вот как?» «И что же обо мне говорят?» «Говорят, что вы очень хороший маг. Говорят, что...» Я понизила голос. Даже магии из Императорской службы безопасности не все могут с вами сравниться. «Смелые разговоры ведете», — хмыкнул Мальен, отпивая из кружки. «Что вам от меня понадобилось, леди? Вижу, вы по делу, а я не настроен на светские беседы». «Я тоже. У меня не так много времени, чтобы говорить на пространные темы, а ваши магические способности — это как раз то, что меня интересует. Лорд Мальен». «Мне нужна ваша помощь. Помощь магического характера?» «Да, я готова хорошо заплатить, если сумеете помочь». «Я?» «Сумею!» — фыркнул маг. «Так вы признаете мой магический талант или все же сомневаетесь, сумею ли я?» «Ну, другие маги, к кому я раньше обращалась, помочь не смогли». Ничуть не сомневаюсь в ваших умениях, поэтому все же надеюсь, что в этот раз не ошиблась». К столику подошел официант, поставил перед магом пиалу с супом и повернулся ко мне. «Леди, чего-нибудь желаете?» На столе лежало меню, но я не смотрела его. «Воды, пожалуйста». После поездки в карете по-прежнему хотелось только пить. Нет, все же эти городские экипажи ни в какое сравнение и не идут с теми, которые нанимают аристократы. «Безымянная леди, мне принесли суп», — сказал Мальен, когда официант удалился. «Я пришел сюда пообедать, так что у вас есть время изложить свою проблему ровно до того момента, как я закончу с супом». «Конечно, безымянная. Не собираюсь представляться каждому встречному, особенно когда у меня столь важное и секретное дело». Один сильный и очень опытный маг поставил на меня метку, скорее всего, следящую, но у меня есть подозрение, что эта метка может обладать также иными дополнительными свойствами. Почему вы так считаете? Потому что... Один человек всегда знает, что я делаю и где. Я чувствую себя на привязи. Помогите освободиться, лорд Мальен. Я допустила в голос немного испуганных ноток. Почему вы считаете, будто у метки есть дополнительные свойства, помимо слежки? Маг равнодушно ел суп. Дамы в беде его явно не прельщают. «Потому что маги до да вас не могли с ней справиться. Как мне известно, следящая метка — не настолько сложная структура, чтобы хороший маг потерпел поражение в борьбе с ней», — заметила я, решая надавить на профессиональное самодовольство лорда Мальена. «Этот тип им явно не обделен. Во-первых, нет». Никакой гарантии, что маги, к которым вы ранее обращались, действительно компетентны, а значит, их бессилие не может указывать на сложность метки. Во-вторых, лично я такой ерундой не занимаюсь. Назовите цену лорд Мальен. Мне неинтересно. Как вы можете быть уверены, что моя метка — это ерунда? Может быть, хотя бы взгляните и Если она действительно окажется густячковой, пойдете дальше по своим делам. «А если она вас заинтересует...» «Леди, мне неинтересно!» — перебил он, многозначительно стуча ложкой о пустое дно тарелки. «Попробуйте обратиться к одному из городских магов. Они вполне справляются со следящими метками». Он поднялся, не дожидаясь официанта, бросил на стол монеты и направился к выходу. Я не стала его нагонять. Поняла уже, что так просто этого мага не уговорить. Деньги ему не нужны, да и похвастаться мне особо нечем. Предложить большую сумму могу, вот только это будет уже в ущерб себе. Зато Мальена явно можно зацепить интересной задачей. Увы, но чтобы заинтересоваться моей меткой, а он ее непременно заинтересуется, при условии, что сможет рассмотреть, нужно хотя бы убедить его взглянуть. Как это сделать? Хороший вопрос. Я допила воду и все-таки заглянула в меню. «Сколько у них стоит стакан воды?» «Для вас бесплатно, леди», — улыбнулся официант, как раз подошедший к столику, за ваши прекрасные глаза. «Благодарю», — я улыбнулась. К выходу зашагала чинно, неторопливо, по пути размышляла. «Да, заинтересовать мага не получилось, но он может быть хорошим специалистом», Либо он такой самодовольный потому, что идиот, либо у него есть повод для самодовольства, а значит, он вполне может оказаться настоящим профессионалом своего дела. И после разговора с ним я все же склоняюсь ко второму предположению. Он производит впечатление человека серьезного, по мелочам не разменивающегося. «У лорда Мальена может получиться, и мне стоит подумать, как к нему подобраться поближе». Второй раз трястись в экипаже, курсирующем по городу, не хотелось, но пришлось. После стакана воды да на голодный желудок повторную поездку перенесла несколько лучше. Пробежав через салон модистки, я коротко взглянула на подготовленные платья, чтобы в случае чего знать, как выглядит мое прикрытие, и выскочила на улицу. Выровняла шаг и дыхание, зашагала спокойно. Тиан обнаружился в кафе, куда я его отправила попивая явно не первую кружку чая, сидел и вздыхал, при виде меня обрадовался, подскочил. «Вивьена, я думал, ты никогда не закончишь с примеркой платьев, как только сама не устаешь от двух часов за примеркой!» «Устала, ужасно устала», призналась я. Небольшая пробежка и правда утомила, а еще мне, наконец, захотелось пообедать. Когда я подзвала официанта и сделала заказ, Диана опять погрустнел, ему явно уже надоело сидеть без дела. «Не расстраивайся, сидеть в кафе в компании со мной гораздо лучше, чем в одиночестве», заверила я. «Ой, я совсем не хотел тебя обидеть», спохватился Рыжий. «Твоя компания всегда радует меня, просто засиделся я уже, размяться хочется». «Да, ритм жизни девушек отличается от ритма жизни парней». Я с пониманием закивала, Кстати, о девушках и парнях. Почему ты до сих пор не познакомился с Ароникой? Как я могу? Тиан схватился за рыжие волосы. Когда вижу ее, у меня колени трясутся. Говорить не могу, думать не могу. Кошмар какой-то. Сразу чувствую себя таким придурком. Мне кажется, я только подойду к ней, и она вместе со своими подружками меня засмеет. А я и смогу только мямлить какую-нибудь ерунду. Ну-ка, Тиан, расскажи подробнее. Кто твоя Ароника? Почему она живет при дворе? У меня созрел план. Может быть, не очень хороший план, но в конце концов я не собиралась никому вредить, разве что немного использовать желание Тиана познакомиться с девушкой. Но я готова помочь ему честно, а что это поможет не только Тиану, но и мне подобраться к магу из делегации, уже детали. «Ты слышала о леди Жамон?» «Хм...» Я задумалась. Леди Жамон. Умница есть такая при дворе. Суховатая дама уже в возрасте строго блюдет традиции и правила этикета, обучает и присматривает за молодыми леди, которые по той или иной причине оказываются при дворе. И нет, это не через постель Руана. Как ни странно, постоянно проживающие при дворе леди не так часто оказываются в его постели то ли приедаются быстро, почти каждый день мелькают перед глазами, то ли это заслуга леди Жамон. По слухам, у нее стальной характер. Слышала? Ароника — ее троюродная племянница. Детство Ароника провела далеко от столицы, но полгода назад, когда ей исполнилось шестнадцать, леди Жамон взяла племянницу во дворец на обучение и воспитание. Признаюсь, леди Жамон меня тоже пугает. Тиан передернул плечами. Она, как коршин, кружит над своими ученицами и отгоняет всех неугодных. Страшно представить, что будет, если я ей не понравлюсь. А угодных она, значит, не отгоняет. Нет, Тиан приуныл. Есть парочка лордов, которым она благоволит. Тебе следует поспешить, пока Аронику не увели. Знаю. Тиан схватился за волосы. На какой-то миг мне даже показалось, что начнет их рвать, но нет, только руку запустил в рыжие пряди. Но на словах все просто, а на деле гораздо сложнее и страшнее. Двойная угроза — это уже не шутки, конечно. «Значит так, Тиан, я могу попробовать тебе помочь». «Ты?» — рыжий удивленно выпучил глаза. «Я, конечно, на два года, как выяснилось, старше твоей ароники» но два года — это не такая уж большая разница». «Да-да», — Тиан закивал. «Ароника выглядит старше и взрослее своих лет. Вы похожи на ровесниц». «Прекрасно. Хотя бы не сказал, что я выгляжу моложе своих 18 и потому кажусь младше». К слову, я заметила кое-что интересное. В самом начале, когда только очутилась в этом мире и взглянула в зеркало, я подумала, что алоэ не лет шестнадцать, Так молода она выглядела, хотя уже вот-вот должно было исполниться 18. Но теперь, когда я управляю этим телом, когда смотрю на мир этими синими глазами, лицо по-прежнему остается очень свежим и юным, но взгляд, он определенно кажется взрослее, и это, пожалуй, неудивительно. Думаю, если бы я казалась малолеткой, Эруан и не взглянул бы в мою сторону. Чем она занимается? «Осваивает определенную профессию?» «Ты, наверное, знаешь, при дворе учат самым простым, самым важным дисциплинам — этикету, математике, истории. Кто-то может ходить на дополнительные занятия, если уже определился. Насколько мне известно, Ароника очень увлекается историей и любит читать. Но пока у нее нет дополнительных занятий. Правда, Тиан задумался. «Жамон хочет, чтобы Ароника вышивала». У нее получаются чудные картины. Я так полагаю, что вышивка — это прекрасное занятие для юной девы, которой в скором времени полагается выйти замуж и жить за счет мужа. Не зря же Амон приблизила племянницу ко двору. «Ты действительно можешь помочь?» Тиан с надеждой посмотрел на меня. «Могу попробовать. Ко двору мне пока нельзя». «Почему? Ты же аристократка». Рен будет ругаться». «А, ну да, если дарен, то не стоит». «Ну, а Роник наверняка не сидит без вылазного дворца. Наверное, она ходит гулять». «О, слушай!» Я изобразила, будто бы только что придумала. «Сейчас при дворе делегация из западных провинций. Может быть, они выезжают куда-нибудь вместе на совместные мероприятия вне дворца и без участия императора». В конце концов, император не может постоянно развлекать своих гостей, для того и нужны придворные. К тому же Димала рассказывала, что многие девушки при дворе не прочь познакомиться с кем-нибудь из приезжих лордов. А если я правильно предполагаю, что леди Жамон желает выгодно выдать племянницу замуж, она вполне может отправить Аронику на прогулку вместе с делегацией. Мне нужно для начала помелькать у Мальена перед глазами. «Ты права». «Я что-то слышал такое. В скором времени планируют совместную прогулку придворные и некоторые члены делегации. А что ты задумала? Как ты можешь мне помочь? Для начала познакомиться с твоей ароникой». Я улыбнулась. «А потом, возможно, познакомить вас и представить тебя в выгодном свете». «Это... это было бы потрясающе! Я постараюсь разузнать детали». Тиан воспрянул духом, расплываясь в счастливые улыбки, будто Ароника уже ответила «да» на его предложение. «Хорошо, что я заранее выяснила у Дималы все подробности о делегации. Теперь знаю, что остается неделя. Ровно через неделю запланированных отъезд из столицы, а это значит, что мне стоит поторопиться. Любое промедление может лишить меня шансов уговорить лорда Мальена». Сейчас расспрашивать модистку о делегации было бы рискованно. Демала не успокоится, пока не разузнает, кому я бегала на тайные свидания. Пожалуй, стоит придумать хорошую легенду на эту тему, чтобы слегка успокоить любопытную приятельницу. Ну а план потихоньку вырисовывается. Только этого мало. Мне нужна подстраховка». Неделя пролетит слишком быстро, а я совсем не уверена, что смогу привлечь внимание лорда Мальена, если попадусь ему на глаза во время прогулки по столице. Нужно что-то более надежное. Чем можно зацепить Мальена? Сложной задачей. Как он узнает, что задача сложная, если не хочет даже взглянуть? А В голову приходит только один вариант. Мальен должен заподозрить, что метку мог поставить Эруанн, Или Даррен, темный маг, тоже сгодится в качестве приманки. Значит, засветиться перед Мальеном во время прогулки, где не будет Эруана не такой уж хороший план, будет запасным. А второй вариант: Похоже, мне все-таки придется посетить дворец. Пока ехали с Тианом, поразмыслить времени не было. Рыжий, вдохновленный скорым знакомством сороника и да еще с моей помощью болтал без умолку. Рассказывал, как он будет служить Руану под командованием Даррена, как они с Ароникой поженятся и купят дом в столице. В своих мечтах Тиан зашел далеко. На пороге дома попрощалась с Рыжим и, наконец-то, позволила себе погрузиться в мысли. «Скорее всего, на дворцовую магию у меня не будет бурной реакции», Подозреваю, что дело все же в чистоте моей магии и магии Даррена, поэтому неприятные ощущения вызывает только соприкосновение с чистой тьмой Даррена. Долго ждать Эруан не будет. Это время все ближе. Скоро он скажет, что я должна переехать во дворец. Делегация отбывает через неделю. Подозреваю, Эруан предложит переехать к нему сразу после отъезда делегации. Так просто будет удобней. Вот только мне теперь не подходит. Я должна побывать во дворце до отъезда делегации. Значит, остается напроситься на экскурсию. Сказать Руану, что готова попробовать, проверить, как буду ощущать защитную магию дворца. Да, я не хотела спешить с переездом, но время идет, переезд приближается неотвратимо, остается только выиграть от этого как можно больше». А если все получится, как задумываю, жить во дворце уже не придется. Я освобожусь от метки и смогу уйти из-под наблюдения ордена. Сегодня Эруан показался на пороге моего дома с букетом прекрасных белых цветов, похожих на розы, и каким-то мешком в руках. Первым делом я обратила внимание на цветы. Может, мешок дар, но кто его знает. А цветы... Невероятно красивые. Я залюбовалась капельками воды, застывшими на лепестках, и как только Эруан умудрился донести цветы, не потревожив капельки. «Это тебе», — сказал император, протягивая букет, «а это твоим гарантиям». Все-таки мешок не даррену. Я посторонилась по обыкновению, впуская Эруана в дом. Букет приняла, спешила отнести на кухню, чтобы Жанна поставила в воду, «Значит, подарки теперь не только мне, но и моим гарантиям?» поинтересовалась с улыбкой. Эруан прошел на кухню вслед за мной, не выпуская из рук мешок. К слову, тот был оформлен весьма симпатично. Сам темно-бордовый, повязанный золотистой ленточкой. Выглядит довольно-таки празднично. При виде императора Жанна поклонилась, поздоровалась, как полагается, и принялась за дело, привыкает к высокопоставленным особам. «Меня несколько беспокоит твой зоопарк», — усмехнулся Эруан. Решил помочь с его обеспечением. Император развязал ленточку и продемонстрировал содержимое мешка. «Окорок?» — удивилась я. «Окорок?» Не сдержалась, все-таки расхохоталась. «Это потрясающий подарок для моих гаранзий. Ты станешь их любимчиком». «Может быть, я этого и добиваюсь». Хитро улыбнувшись, Эруан мне подмигнул. «Подарю еще парочку гаранзий, ты поставишь их на окно своей спальни. Никто посторонний уже не заберется, а я смогу, потому что гаранзии меня опознают». «Какой коварный план!» — притворно ужаснулась я. «Конечно, мы болтали ерунду». «Гаранзии не прельщаются конечностями императора, их отпугивает магия крови, ну а я все равно буду кормить своих хищных питомцев собственноручно». Однако такой оригинальный подарок и веселый разговор поднял настроение. «Сегодня у нас будет необычное свидание», — заявил Роан. «Вот как», — заинтересовалась я, — «мне стоит переодеться?» «Мы поедем в карете, так что можешь остаться в платье». «Даррен!» Высунувшись из гостиной, маг послал в нас волну тьмы. Да, это выглядело именно как послал. Впрочем, я уже привыкла к его поведению и ничуть не смутилась. «А где же...» «Карета!» Дыхание на миг перехватило. Эти перемещения тьмой — та еще гадость. «Ты как?» Эруан с беспокойством заглянул в мое лицо. «В порядке», — я передернула плечами. «Мы могли воспользоваться портальной аркой, но тебе нужно привыкать к магии тьмы». «Я все понимаю». «Очередное доказательство, что, разобравшись с делегацией, Эруан всерьез возьмется за меня и Рааха. Ну, то есть, за Рааха. На меня у него, что удивительно, времени хватает и сейчас». «А вот и карета», — объявил Эруан, разворачивая меня вправо. Скромная, но добротная карета стояла на дороге, ведущей к замку, а за нашими спинами обнаружился незнакомый город. Император помог мне забраться в карету и притянул к себе, лукаво улыбаясь. «Сегодня я покажу тебе, где провел детство». Я не стала отстраняться, позволила Эруану одной рукой обнять меня за талию, Что уж таить, мне и самой нравилось сидеть так близко к нему и слушать, как Эруан рассказывает негромко, касаясь губами моих волос у виска. Мы едем к замку Дархард, древнейшему имению семьи Арк-Каран. Здесь начинается наша история, и здесь, как правило, воспитывают молодых наследников. Мы с моим младшим братом тоже росли здесь — пока мне не исполнилось 14 лет. Тогда отец взял меня в столицу, в главный императорский дворец. Через три года привез брата. «Ты что-нибудь слышала о городе Аргорт?» «Нет». Я качнула головой, отчего губы Эроана коснулись кончика уха. По телу пробежала будоражащая волна иголочек, Судя по тому, как сбилось на мгновение дыхание императора, ему это короткое и простое прикосновение тоже понравилось.